Глава восьмая. Алхимик Мортан. Из за стены донесся вскрик и грохот. Мама! Перепуганный Егор бросился в спальню. Мамы не было на диване, где он у с т р о и л ее перед телевизором. Костылю стены не стоял, а ведь Егор говорил ей, чтобы не ходила одна. Сам виноват, не подошел, когда звала. Проклиная себя за черствость и эгоизм, Егор рванул в ванную комнату и на пороге увидел лежащую на боку маму. Костыль валялся рядом. Она споткнулась и упала. Неужели не дышит? Егор запаниковал, засуетился, но взял себя в руки. Бегом вернулся в спальню, схватил мобильник, вызвал скорую. Затем подбежал к маме, пощупал ей шею. Вроде пульс есть, но лицо посинело. Кажется, Елизавета Павловна сверху говорила, что когда-то работала медсестрой. Надо позвать ее. Соседка на стук открыла не сразу. Сначала н а с троженно о спросила из-за двери, кто там, хотя через дверной глазок должна была Егора прекрасно разглядеть. Елизавета Павловна, там мама, она упала, ей плохо. Бабка, всегда казавшаяся ему вредной, повела себя на удивление деловито. Отодвинув его и ни слова не говоря, она устремилась в их квартиру. Там опустилась на колени возле лежащей женщины и проверила пульс. Мама в этот момент застонала и пошевелилась. Жаль давление не могу проверить, пробормотала Елизавета Пална. в о в Так, Егор, она головой ударилась, вот гематома на затылке, но небольшая. Сердце бьется, дыхание в норме. Давай ее ровнее положим, чтобы не придавливало ногу. Помоги. Они уложили маму на спину, Егор сбегал за подушечкой из дивана, которую осторожно сунули ей под голову. Что еще надо сделать, Елизавета Павловна? Скорую ты вызвал? Конечно. Лучше не трогать и подождать, раз она уже в себя приходит. Мама снова застонала, веки ее затрепетали, и тут с о двора донёсся звук сирены. Быстро они приехали. Егор успокаивающе потрогал маму за руку, а потом бросился открывать. Вошли двое. Парень с медицинским чемоданчиком и женщина за сорок. Елизавета Павловна встретила их словами про плохо заживающую после перелома ногу, пульс гематома на затылке от удара о пол. ж е н щ и н а врач тоже померил а пульс, затем обменявшись парой реплик с фельдшером и уточнив у Егора были ли у мамы инсульты, и инфаркты, и сделала ей инъекцию. А у нее инфаркт? с з а м и р а н и е м сердца уточнил он. Нет. Но есть вероятность, что она упала именно потому, что у нее п р е д и н с у л ь т н о е состояние, сказал ф е л ь д ш е р Дальнейшее для е г о р а смешалось в череду событий, где он был пешкой, бросающейся помогать в ответ на скупые реплики вроде «Придержите н о с и л к и молодой человек» и «Откройте дверь», но сам не владел ситуацией и ничего не решал. н о с и л к и подъезд, скорая, холл больницы, коридор, снова н о с и л к и дверь палаты и долгое ожидание. Только здесь он более-менее пришел в себя. Вышедший из палаты врач объяснил, что у мамы п р е д и н с у л ь т н о е состояние, сильный ушиб и что-то еще, и к ней сейчас лучше не идти, но вот завтра с утра надо принести то-то и то-то. Потом врач внимательно поглядел на Егора и позвал медсестру. Та под его диктовку записала на листке из блокнота перечень необходимого, после чего он повторил, что прийти необходимо с утра, тогда и будут подробности. Не нравится мне ее нога, добавил врач. Возможно, понадобится операция и срочная замена тазобедренного сустава. На улице Егор встряхнулся, даже по щекам себя похлопал, ненароком выпустив листок, тут же подхваченный порывом обжигающего морозного ветра. Под сочувствующими взглядами посетителей больницы бросился за списком, который кружился, улетая все дальше, едва догнал его, перечитал, сложил вдвое и сунул во внутренний карман. Тапочки, полотенца, халат, белье, разрешенные продукты, лекарства. Ну да, это больница, что называется социальная, то есть бесплатная. Элементарные лекарства и самая простая еда тут есть, но не более. А денег голяк. Вспомнив про звонок из банка, Егор поспешил туда, благознакомое отделение, где он чаще всего обслуживался, находилось недалеко от дома. Но опоздал. Банк уже закрылся. Пытался снять деньги со счета в банкомате отделения, но не смог. Получил сообщение об ошибке. Видимо, деньги зависли на счету. Сначала придется подтвердить происхождение перечисленной суммы. Ясно, что для банка она крошечная. Однако это первый валютный перевод на его счет, и у них своя процедура. А вдруг Егор собирается спонсировать террористическую деятельность? На 100 баксов сколько экстремистских статей в интернете можно заказать? н е в е с е л о х м ы к н у в он вернулся домой. До смены в салоне оставалось полтора часа. Соберись, возьми себя в руки, сказал себе Егор и первым делом сходил к Елизавете Палне, поблагодарил ее за помощь. Соседка расспросила, что говорил врач в больнице, и сказала, что завтра сама наведается к маме. И тут же, как по взмаху волшебной палочки, снова превратилась во вредную доставучую бабку. начала читать м н о г о с л о в н у ю проповедь о том, как важно молодежи помогать старикам. Егору пришлось ее в конце концов прервать, сказав, что опаздывает на работу. Без мамы, которая и так была тихой и не очень требовательной, в квартире стало совсем пусто, и сердце сжалось от мысли, что он потеряет ее, останется один. Егор вспомнил любимую поговорку одного знакомого: чтобы облегчить голову, загрузи тело. Он поджимался, поприседал так, что аж круги поползли перед глазами. Снова начал отжимание и, обессиленный, рухнул на пол. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Отдышавшись, поднялся, принял душ. Наскоро обдумал план действий: с утра прямо из салона в банк, там разобраться с деньгами, снять их, купить самое необходимое для мамы и в больницу. Поговорить с врачами, они скажут, как быть дальше. И опять-таки нужные деньги. Причем завтра может выясниться, что их понадобится много. Взгляд остановился на белом пластиковом ящике у телевизора. Щель консоли на ней мягко горела бледнооранжевым. Плойка сейчас для него как сундучок с золотом. Не сундучок, настоящий огромный сундук, а внутри все сокровища мира. Надо только перевести их из виртуального состояния в реальное. У него просто нет другого выхода. Егор притащил из кладовки старую сумку, отключил консоль, обмотал проводами и упаковал. Оделся и пошел на работу. Там можно играть всю ночь. В салоне командовал Михалыч, немногословный обрюскший мужчина лет на двадцать старше Егора. Он принимал дневную кассу, в то время как второй продавец выпроваживал последнего клиента. Егорда списался в журнале ночных смен, приняв охрану объекта, и Михалыс с продавцами ушли, заперев его снаружи. Ключи от дверей у ночного охранника были, но владельцы салона крайне не рекомендовали ими пользоваться. Сидишь всю ночь внутри, вот сиди. Тем паче в кладовке был чайник, чай и чашки. Там же обычно лежала пара упаковок дешевого печенья и лимон. А еще в закутке позади прилавка стоял телевизор. Некоторое время Егор читал с телефона энциклопедию р к у э н а вникая в базовые понятия и игровую мифологию, а когда на улице стало тихо, вытащил из сумки плойку и подключил к телеку. Пришлось повозиться с переходниками, но он отыскал нужный в ящике, где л е ж а л а в с я к а я р у х л я т ь притащил вращающееся кресло, консоль поставил на к о л ч е н о г и й столик, взял в руки геймпад и после того, как на экране возникла знакомая заставка консоли, заснул. Сказалось напряжение дня и бессонная предыдущая ночь. Его срубило напрочь. Проснувшись, Егор в ы н ы р н у л из темноты и обнаружил себя сидящим в кресле, с откинутой на спинку головой и геймпадом на коленях. Мерцал заставкой телевизор, желтым унылым светом горела единственная лампочка. Снаружи было черным черно. Электронные часы на стене показывали пять утра. Сколько времени потеряно! Смена закончится в восемь, к девяти нужно в банк, а сразу оттуда в больницу. Деньги просто жизненно н е о б х о д и м ы Черт, ты к и р к у так просто не продашь. Откуда взять на комиссию аукциона? А значит остается только играть, играть и еще раз играть. Вот только если так, то развлечением уже и не пахнет. Работа, причем вредная, сажающая зрение. Варвар Гор воплотился на небольшом кладбище возле реки. Егор уже слегка задолбался бегать по песочнице в одних труселях. Пора купить себе шмот. Хорошо владельцам платных аккаунтов у них дефолтная одежда поприличнее. Первым делом он побежал проверять идею, с которой запускал плойку. Выпросив себе еще одну бесплатную старенькую кирку у и н т е н д а н т а в Мэри, и заспешил в таверну. Что там с его оплаченным временем? В инвентаре лежал полученный от хозяина ключ от комнаты в таверне Добрый Ветер. Прямо поверх ключа сменялись цифры таймера, показывающие, сколько времени комната останется за Егором. 08:16:44, 08:16:43. Секунды бежали, время истекало с той же скоростью, что и в реале, а значит, Криса нужны еще и за тем, чтобы продлить аренду, иначе он снова начнет рисковать первоозданный киркой. Любопытно, что над гнездо и старичком хозяином появился оранжевый восклицательный знак. То есть он готов дать задание только своим постояльцам? Или потенциальный квест не исчезнет, даже когда Егор отсюда съедет? Он не стал обращаться к гнезду за квестом, сразу поднялся в комнату, там открыл сундук и достал п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки Медной Горы, выложил на пол старенькую кирку, машинально помолился все прощающему богу и ударил. На этот раз рухлить р а з в а л и л а с ь за три удара. Количество свойств разрушенного предмета с т а р е н ь к а я кирка один. Невозможно перенять уже п е р е н я т ы е свойства урон 1 2 а аналогичного предмета. Как назло, еще и прочность Кайла снизилась. Похоже, легкого пути не будет, разочарованно подумал Егор. Полюбовавшись на кирку, вернул ее в сундук и вытащил вчерашний лут. Язык до да чешуя водяной н е ж и т и Можно ли их кому-то по-быстрому скинуть? Профили предметов сообщили дополнительные сведения. Две половины плесневелого языка, часть тела, которую можно получить, убив некоторых обитателей болот. Этот мерзкий, слизистый отросток полон смертельного яда. Обратитесь к алхимику или магу стихий, чтобы получить инструкцию по использованию предмета. Бледная чешуя. Предмет не идентифицирован. Внимание, у предмета есть скрытые свойства. Обратитесь за разъяснениями к городскому мэру. К мэру? Почему бы и нет? Стоит прямо сейчас к нему сгонять. Все равно Егору нужно усиленно социализировать своего варвара в игре, знакомиться со всеми, брать квесты, разбираться в обстановке. Только так он сможет заработать в короткие сроки. Покопавшись в игровой энциклопедии, Егор получил ответ на вопрос, который пришел ему в голову раньше: что будет, если срок аренды закончится, когда в слотах сундука личной комнаты еще находятся его вещи? Выяснилось, что оставленные в сундуке предметы автоматически переходят на хранение в кладовую таверны, и за выкуп берется цена комнаты в двойном размере. То есть, если Егор не продлит аренду, которая стоит пять кристаллов в сутки, а к и р к у оставит в сундуке, то через день выкупить ее у гнеза сможет за десять, а, например, через три уже за тридцать. Вещи хранятся таким образом максимум десять дней, и затем переходят в собственность владельца таверны. Но нет, дешевле продлить комнату, оставив к и р к у в сундуке. Егор прихватил оттуда простенький топорик, найденный в погребе магазина, здраво решил пока не ломать его. Драться-то лучше им и поспешил к мэру. Вечерело. Не факт, что к мэру можно попасть посреди ночи. Для реализма в темное время разрабы могли закрывать туда доступ. Но Егор успел. Господин Кортер все еще сидел за столом в своем кабинете и принимал посетителей. Поздоровавшись, он рассказал про язык и чешую водяной н е ж и т и а потом показал их, и конка Лута всплыла сама собой, когда Гор увидел мэра. Тот отреагировал неожиданно, встал и за з стол, а уперся в него большими крепкими кулаками, подался к Егору и сурово спросил: «Где ты д о б ы л э ту дрянь варвар?» «Дрянь добыл я туда был», — я», — машинально ответив в духе магистра Йоды, Егор сбился. Подумал немного и простыми словами рассказал про с о б ы т и я в магазине Шохима. Мэр Кортер поднял брови. Так славный Шохим мертв? Прискорбно слышать. Да и община д ж е н т и й ц е в будет недовольна тем, что мы не обеспечили безопасность уважаемого торговца. Егор был уверен, что квестовые неписи возрождаются, но в Ракуэне могли пойти по пути классических игровых серий The Elder Scrolls и Fallout. Где каждого можно убить безвозвратно. И вообще, вдруг это отдельный локальный сценарий. Предвкушая квест, Егор поинтересовался, нужна ли его помощь. Мэр пожевал губами, смерил его варварооценивающим взглядом, после чего ответил несколько невпопад, но на самом деле вполне по теме. Что касается этих нечестивых предметов, то снеси их колхимику Мортану. Он тебе многое расскажет. Последние слова мэр произнес с особой многозначительностью, как будто намекал на что-то т р к о е жутко таинственное. Дом Мартана найдешь на окраине зеленого квартала, что у западной границы города. Поблагодарив Егор, сразу направился к алхимику, п р и т о р м о з и л лишь в холле мэрии возле большой доски объявлений, под которой стояло четверо игроков. Свободных квестов сейчас было немного, лишь несколько приколотых к доске листков бумаги, каждый со своим заданием. Мэрия предлагала желающим заняться убийством крыс, расплодившихся на портовых зерновых складах, вычистить городскую канализацию от слизней-ползунов, препятствующих выведению из канализации испражнений наших д о б р о п о р я д о ч н ы х горожан, избавить от колючего вьюна ползуна заброшенные дома на западной окраине. Было еще несколько более мелких заданий. Под каждым квестом стояло минимальное время, необходимое для его выполнения, а также потенциальный заработок. Егор прикинул, что даже если очень напряжется, за весь следующий день сможет заработать на городских квестах от силы к р и с о в 8-9. Нет уж, дело с лутом водяной нежити и городским алхимиком выглядело перспективнее, пусть даже никакого конкретного задания пока нет. Когда варвар дошел до жилища алхимика Мортана, была уже глухая ночь. В черном небе тускло мерцали разноцветные туманности, будто далекие россыпи драгоценных камней, и сиял местный ночной спутник — ш а р т лиловый шар с т е м н о с и р е н е в ы м и разводами. Жилище алхимика — это а к а я толстенькая двухэтажная башенка со стеклянной крышей куполом, под которой горели огни ламп, стояла возле оплетенного колючим вьюном ползуном заброшенного дома, выделяясь среди других зданий квартала. Егор предположил, что наверху у Мартана находится о р а н ж е р е я или теплица алхимических растений. Он навел перекрестие на входную дверь, нажал крестик, и та со скрипом отворилась. В слабо освещенной просторной комнате, заставленной массивной мебелью, на столе о б е л е л и листы бумаги, на комоде громоздились чаши с бутылками, многие предметы были подсвечены. Вот так, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Интересно, если н а хватать всяких предметов и просто уйти, город определит варвара как вора и на него начнут агриться стражи? Проверять он не собирался, тем более тут же обнаружился и хозяин. Алхимик стоял за высоким пюпитром в углу комнаты и читал книгу при свете свечи, а когда Гор приблизился, подняв голову, спросил: «Зачем пришел ты в мою скромную обитель, варвар? Я кое-что нашел, господин Мартан», ответил Егор. Мэр Кортер, увидев находку, посоветовал обратиться к вам. м о р т а н оказался похож на мэра, будто тот же самый непись, только с седой бородкой, да облаченный в пышный халат с изображением кол, приторты и алхимических знаков. Егор, сидящий в кресле перед телевизором, даже поморгал, а потом снова посмотрел на хозяина, подведя Варвара ближе к Пипитру. Ну правда, одно и то же лицо. Неужели разрабы так экономят на моделях? Алхимик тем временем закрыл лежащий на п е п и т р е ф о л и а н т всем видом показывая, что готов слушать. Что за находка? Егор заговорил тщательно формулируя. Достопочтенный Мартан, недавно мне довелось столкнуться с водяной нежитью по имени Урка, которая пробралась в затопленный подвал одного из городских магазинов. В напряженном бою я победил нежить, благодаря чему сумел получить ее ядовитый язык и чешую. Система. Uh -huh. Внутренний голос подсказал мне спросить у мэра о тайной сущности полученной добычи. Ну а мэр отправил тебя ко мне. торжественно завершил Мортан. Алхимик обошел Пепитер, сделав по пути магический паз, и за спиной Егора глухо стукнула дверь, а еще с грохотом позакрывались все окна на этаже. Теперь никто не помешает нашей беседе, варвар, пояснил Мортан. Пойдем в лабораторию, ибо уверен я, что она нам понадобится. Так и оказалось. Варвар вслед за алхимиком поднялся по лестнице и на втором этаже, где находилось единственное помещение одновременно лаборатория и о р а н ж е р и я передал хозяину лут. Мартан положил языкурки в большую миску на столе, а шкуру с чешуей расправил и натянул в раме, стоящей на треноге у стены. Наведя на нее перекрестие, Егор заметил на поверхности чешуи какой-то рисунок, и пока пытался разобрать его, алхимик заговорил: «Слушай меня внимательно, варвар, ибо сейчас я поведаю тебе то, о чем знает мало кто из местных жителей. Есть легенда, что некогда в этих землях жил зловещий торфу, древний бог болот и владыка местной нечисти». Многие пытались одолеть ужасного торфу, но всех постигла неудача, так как владел тот доспехами з а ч а р о в а н н ы м и древней лесной богиней Веспой. Ее могучие чары делали торфу неуязвимым, а меч его превращали во р у ж и е разящее насмерть с одного удара. м у р т а н пожевал губами, мечтательно улыбнулся и продолжил. Долго правил торфу, и много славных рыцарей полегло от его меча. Однако настал час, когда пришли в эти края два сильных воина, два брата. Проимена коих скромно умолчим. В долгом бою сумели братья тяжко ранить торфу. Алхимик воздел к потолку длинный тонкий палец и многозначительно потряс им. Тот однако погиб не сразу. но у п о л з в дальние топи, вечно скрытые в сумраке болотных миазмов. Понимал он, что умирает. И что тогда? спросил Егор. Тогда Торфу раздал свои доспехи и оружие приближенной нечисти и повелел спрятать их в различных местах. И каждое такое место проклял, закрыв от людей зловещим заклятием. Понимаешь, варвар? Егор утвердительно хмыкнул. Предыстория затянулась, а до дела пока не дошло. Словно услышав его мысли, Мортан закруглился. Мы с моим братом, мэром Лунного Приюта, давно интересуемся этой историей и пытаемся отыскать следы зачарованных доспехов торфу. Алхимик тяжело вздохнул. Однако пока не п р е у с п е л и И все же... Мне удалось выяснить, что существует карта, которую Торфу приказал вытатуировать на чешуйчатой шкуре дохлого водяного. То есть ко мне попала не шкура урки, уточнил е г о р Алхимик на пару секунд залип, как будто управляющая мне й р о с е т ь прорабатывала реплику г о р а и генерировала ответ, а потом всплеснул руками. Радостно мне, что м ы с л и м мы с тобой в одном направлении, варвар. Не часто сыны пустынной бриады проявляют столь недюжинный ум. Это я что ли сын пустынной бриады? – подумал Егор. Надо почитать историю племени, к которому относится Гор, а то в местном л о р е с о в с е м п л а в а ю Алхимик между тем продолжал: Может ли так статься, что княже т е к о ю ты з о в ё ш ь уркой попала карта торфу? Кто знает, кто знает. Скажи, досточтимый Мортан. А не ты ли и твой брат мэр были теми самыми воинами, одолевшими когда-то торфу? Задал вопрос Егор. Алхимик лукаво усмехнулся, покачал головой и сказал: «Пусть т а й н а сия останется в прошлом, проницательный варвар. Что скажут наши добрые горожане, ежели узнают, что уважаемый мэр их города, да городской алхимик, были когда-то искателями приключений и бесшабашными рубаками?» Думаю, з а уважает их еще больше, предположил Егор. Управляющая не писью не й р о с е т ь обучалась быстро и уже приспособилась к его манере речи. Алхимик реагировал на реплики все быстрее и естественнее. А может, наоборот, засомневаются, что такие серьезные должности стоит занимать подобным личностям? возразил Мартан. Чтобы там ни было потливый варвар, мне необходимо обработать чешую особым составом, да бы рисунок на ней стал зрим и понятен. г л а в н ы й и н г р е д и е н т для него ты уже принёс. т р у п н ы й яд, б о л о т н о й нежити я выпарю из языка той твари, что ты одолел. Ведь то была русалка, я прав? Егор ответил утвердительно, и алхимик задумчиво произнёс: «Мёртвая, но всё же живая». д в и ж и м о е моровой чумой очаги которой все еще встречаются в р а к у э н е Ладно, в общем яд нежити для проявляющего состава у нас есть, а вот остальное нужно собрать. Алхимик Мортан предлагает вам выполнить задание. Ингредиенты для проявления карты. В лесах к югу от Лунного Приюта растет лесная мандрагора, а в ухующем болоте на юго-востоке болотные цветы. Соберите 10 корешков лесной мандрагоры и 10 болотных цветов. м о р т а н создаст из этих ингредиентов алхимическую субстанцию, с помощью которой можно будет проявить рисунок на карте. Награды плюс 1 0 о очков опыта. Первое задание уникальной квестовой цепочки: доспехи веспы. Как говорится, ничего не предвещало, но уведомление заставило Егора ахнуть. Сердце его застучало, вырываясь из груди. Простой, тупой квест по сбору травок, кой их пруд, пруди в любой игре мог обернуться началом уникальной квестовой цепочки, то есть такой, которую можно выполнить лишь раз, а после этого цепочка более никому не выдавалась. Да и название к а к о е говорящее: "Доспехи Веспы". Сколько полезных свойств можно будет срубить для п е р в о з д а н н о й кирки. Хорошо, как можно спокойнее, сказал Егор. Я принесу все, что требуется. Да, кстати, мне постоянно не хватает ингредиентов для исследований различных з е л и й Ты окажешь мне большую услугу, если соберешь и другие встреченные травы, грибы и растения. Возьми, алхимик протянул колбу. Это отвар сборщика трав. Выпив его, ты поймешь, что стоит внимания, а что нет. Алхимик Мортан предлагает вам выполнить побочное задание: захватить по пути, используя отвар сборщика трав, соберите дополнительные алхимические ингредиенты для Мортана. Награда денежная награда в зависимости от объема и вида собранного. Приняв оба задания, Егор покинул дом Мортана и кинул взгляд на часы. Начало седьмого. Тогда он быстро сварганил себе ч а ю с лимоном, бросил на столик у кресла раскрытую упаковку печенья и снова взялся за геймпад. Варвар под его управлением потопал прочь из города. Зоны сбора ингров были помечены на карте цветом, сами задания выглядели совсем простыми, как раз из серии «Сходи принеси». Егор уже бывал в тех краях в первый день, и мобы там были ему вполне по силам. Теперь-то уж точно, с задранными ч и т е р с т в о м характеристиками. Одна проблема: тогда он путешествовал днем, теперь же ночь, и в лесу могла появиться всякая нечисть, так что следовало вести себя осторожнее. Вскоре он добрался до темного леса и углубился в него внимательно, в ы с м а т р и в а я нужное. Он уже выпил з е л ь е алхимика, на три часа получив возможность собирать полезные травы, грибы и ягоды, обычно это требовало владения соответствующим ремеслом. Через пять минут блужданий Егор заметил, как в тени под валуном что-то блеснуло. Подошел ближе и разглядел призрачный гриб, который можно было поднять. Взял один, чуть дальше на пне увидел россыпь отвратительных мозга грибов. Выглядели они как большие пупырчатые бородавки и гнилушно светились. И впрямь отвратительно. Егор собрал и их, а потом наконец заметил лесную мандрагору. Мелкий куст спрятался между выступающими из земли корнями огромного дуба, а рядом торчал второй. Полутав их, Егор обнаружил еще один в стороне, под другим дубом. Так он бродил, выискивая травки, грибы и квестовые мандрагоры, и довольно легко убивая одиночных мобов, пока не нарвался на небольшой пак волков шестого уровня. Решил уже, что сейчас погибнет и придется бегом возвращаться к месту смерти, чтобы поднять собранную траву, на которую волки вряд ли п о з а р и т с я Но к его удивлению все сложилось удачно. Гор скакал как горный козел. Егор, закусив губу, орудовал геймпадом, юрзал в немилосердно скрипящем кресле, его варвар ловко уклонялся от примитивных совсем уж прямолинейных атак хищников. Топором он действовал не хуже, чем дубиной. К счастью в Ракуе н и не было такой штуки, как умение владеть разными видами оружия, а потому никаких штрафов система ему не впаяла. Волки полегли, но самый крупный вожак с т а я атаковавший его уже трижды, остался жив. Зверь совершил неожиданный маневр, схожий с тем, что варвар применил против водяной нежити в подвале. Прыгнув в бок на ствол дерева, оттолкнулся и атаковал с фланга. Но и Егору удалось кое-что новое. Он резко качнул геймпадом, от чего внутри корпуса что-то будто перекатилось. Под пальцем сместился центр тяжести, при этом он вдавил сразу две кнопки. и г о р очень ловко для грузной варварской фигуры сделал боковой кувырок, да еще и нанес снизу вверх удар топором в спаров вожаку брюха. Вы открыли новый прием – коварный удар. Коварный удар. Ваш персонаж уходит с линии атаки противника. И наносит п о д с е к а ю щ и й удар с двумястами процентами дополнительного урона. Егор ухмыльнулся. Случайно ведь получилось, но поводы для радости этим не заканчивались, ведь бой дал ему и другой новый прием. Вы открыли новый прием – двойной удар. Двойной удар. Ваш персонаж наносит резкий удар снизу вверх. после чего сокрушительно опускает оружие на голову противника, нанося 300% совокупного урона. С учетом силы персонажа двойной удар убивал волков почти мгновенно. Опыта насыпала прилично. с к а з а л о с ь то, что мобы были вдвое выше по уровням, а потому хватило на левелап. Вы достигли четвертого уровня. Сила +2, очки характеристик +1, очки умений +1. Очки, характеристики у м е н и й копились, а Егор никак не мог решить, куда их вложить. В принципе, надобности в усилении пока не было, раз он без особых усилий расправился с паком мобов шестого уровня. Так, хорошо, ночь определенно проходит не зря. Теперь еще нужно быстро добить квест, чтобы разобраться со странной чешуйчатой картой. Собрав десять мандрагор, он направился к у х а ю щ е м у болоту. По пути на ф а р м и л о п ы т ы на встречных мобах и набил слот еще кучу всяких грибов, цветов, к о р у в я з а собранное ничем не отличалось от той, которую нельзя полутать. Перевыполнил план по Мандрагорам и уже на подходе к болоту наткнулся на кабана. Трогать зверушку девятого уровня он не рискнул, но кабан попался свирепый. При виде Варвара завизжал как р а н е н ы й и размазался в воздухе. В следующее мгновение гор летел в сторону, кабан рыл землю к о п ы т о м набирая разгон для следующего рывка, а Егор лихорадочно размышлял, встречать ли бешеную свинью блоком или попробовать уклониться. Когда кабан уже несся на горо со скоростью сумасшедшей электрички, а Егор жал на шифт, появились новые действующие лица, как в плохом кино. Сначала прилетел Фростболт, приморозивший варвара к месту. Во время атаки кабана случился взрыв льда, а потом донесся знакомый голос: "Помойно в о п с а г р о з ё е свинья". Ха -ха в поле зрения появились трое игроков, среди которых выделялся непобедимый гладиатор. Сделав рывок почти так же быстро, как кабан, воин застанил горы и нанес серию мощных ударов. Одновременно прилетело несколько светящихся дротиков и файерболов, чего гор не пережил. Ваш персонаж Гор Варвар четвертого уровня убит. Воскрешение возможно через 005959 005958 005957. Это ваша первая смерть за сегодня. Желаете воскресить персонажа в ближайшем городе прямо сейчас за пять кристаллов? Ваш текущий баланс ноль кристаллов. Желаете пополнить баланс кристаллов? Егор осознал, что потерял все собранные квестовые ингредиенты, и геймпад в его руках хрустнул. В грёбаной игре ведь всё выпадает. И начхать этим у р о д о м на его ситуацию, на больную маму, да на всё. То есть понятно, они про это ничего и не знают, но даже если бы он стал объяснять, с к в о з ь о к н а начал пробиваться бледный свет. Уже почти утро. Через час с небольшим конец смены, а он, получается, бездарно потратил ночь. ч ё р т о в непобедимый гладиатор. Рычать и ломать геймпад смысла нет. А вот от сигареты е г о р б ы не отказался. Он метнулся в бытовку, где продавцы салона бывало оставляли заначки, нашел пачку, закурил. Пальцы тряслись. Черт, черт, черт! И заплатить, чтобы ожить побыстрее, нельзя. Крисов нет. Нетронутый чай в чашке давно остыл. Егор разогрел его в микроволновке, выпил, потом сделал еще. Очень хотелось есть, и он с л о п а л целую пачку печенья. Еще и закусил парой д о л е к лимона, посыпав их остатками сахара из треснувшей банки без крышки. Заданное игрой время прошло, когда до конца смены оставалось полчаса. На улице посветлело, появились первые прохожие, начали проезжать машины. Егор снова вошел в игру. Варвар воплотился на знакомом кладбище. Так, теперь срочно в лес. Но не успел он шагнуть за ворота, как прилетевший Фростбол стопорнул его, а в поле зрения показались три знакомые фигуры. Знай, позорная свинья, ты теперь по жизни мой. Такими неожиданными словами игра перевела реплику непобедимого гладиатора. Мы будем дежурить тут по очереди сутками. Ты никогда не выйдешь с этого кладбища. И так будет продолжаться до тех пор, пока не выплатишь мне компенсацию. С тебя тысяча кристаллов, жаба! Непобедимый гладиатор разразился какой-то китайской идиомой, дословный перевод которой прозвучал до смешного нелепо. Точно, ведь ты лишь жаба, желающая отведать мясо лебедя. В следующую секунду варвар снова был мертв. Ваш персонаж Гор Варвар четвертого уровня убит. Воскрешение возможно через 0.25959, 0.25958, 0.25957. Это ваша вторая смерть за сегодня. Желаете воскресить персонажа в ближайшем городе прямо сейчас за 15 кристаллов? Ваш текущий баланс 0 кристаллов. Желаете пополнить баланс кристаллов? Геймпад полетел на пола, удар ногой едва не перевернул столик с консолью. с ж а в кулаки, Егор откинулся в кресле и громко, смачно выругался. Эти уроды поймали его в ловушку и способны удерживать в ней достаточно долго. Он потеряет кирку, потеряет все. А мама там, в больнице. Ему нужен план действий.